Анна Адувалова в ритме сердца глава первая осенняя встреча к ноябрю Даша всегда относилась неоднозначно. С одной стороны, промозглый ветер слякоть и первый быстро стаивающий снег. Нет ни снежно-пушистого очарования декабря с новогодним мандариновым настроением, ни золотисто-оранжевых октябрьских всполохов со щемящей тоской об ушедшем лете. А с другой стороны, в ноябре у Дашки был день рождения. Поэтому не на осенний месяц все же нес в себе неуловимое очарование подарков, торта со свечками, посидела в уютном тепле дома с родными и близкими людьми. Правда, этот ноябрь по неприятной погоде переплюнул все предыдущие в Дашкиной жизни. шестнадцатый день рождения девушка возвращалась из школы перебежками, потуже затянув пояс плаща и спрятав замерзшие руки в рукава. Снега не было, как и грязи. Только серый промороженный асфальт да пыль с редкими крупицами ледяной взвеси. Настроение с утра было таким грустным, подавленным и совершенно не день рожденческим, что Дашка решила сделать себе незапланированный подарок. После уроков забежала в парикмахерскую и обрезала длинные пшеничные волосы. Этого ей показалось мало, и домой она спешила роковой брюнеткой со стильным каре. Прямая блестящая челка сделала взгляд уверенней, а глаза из голубых превратила в сапфировые. Из непримечательного пыльного лета Дашка неожиданно преобразилась в красавицу зиму. Темные волосы и модная прическа добавили парочку желанных лет. Теперь она выглядела на восемнадцать, чему была несказанно рада. В шестнадцать очень хочется быстрее повзрослеть. Девушка сама себе нравилась. Даже купленный в минутном порыве ярко-красный берет оказался к месту, как нельзя лучше вписываясь в новый имидж. Было увлекательно представлять себя этой утонченной француженкой. Она даже шаг замедлила. Стараясь передвигаться плавно и с достоинством, а не суетливо жаться к обочине. Для завершенности образа, конечно, не хватало воздушного летящего шарфа и эйфелевой башни за спиной, да и погода не соответствовала Дашкиному представлению о Франции, но все равно настроение заметно улучшилось. Появилось неуловимое ожидание чуда, которое возникает всего два раза в году перед Новым годом и в день рождения. На узкой улочке, ведущей к Дашкиному дому, машины ездили редко, поэтому можно было расслабиться и медленно брести по центру проезжей части, разглядывая редкие пожухлые листы на корявых деревьях, считая на темнеющем небе первые звезды и размахивая сумкой в такт шагам. Девушка сначала услышала визг шин и лишь потом заметила вывернувшую из-за поворота машину. Дашка метнулась в кусты, стараясь увернуться от несущегося автомобиля. К счастью, водитель среагировал вовремя и резко затормозил. На промороженном асфальте колеса пошли юзом, машину снесло к противоположной обочине и там развернуло. Дашка с ужасом смотрела за тем, как открывается водительская дверь. Перед мысленным взором пронеслась не только вся жизнь, но и даже некоторые возможные моменты посмертия. Например, посеревшее от горя лицо мамы. Ситуация усугублялась тем, что Дашка чувствовала себя виноватой. Это ведь она, а не водитель, чуть было не спровоцировала ДТП. Счастье, что на безлюдной улице не оказалось других машин. «Ты как?» Дашка вылезла из кустов и настороженно уставилась на испуганного парня. Сначала он показался ровесником, но спустя секунду девушка поняла. Чуть не сбивший ее водитель старше и имеет законное право водить автомобиль. Лет двадцать с небольшим. Нормально. Закусив губу, чтобы не расплакаться, проблеяла Дашка. Не француженка, а самоубийца, — подумала девушка. Она на себя сильно злилась. Не ушилась. Молодой человек выглядел обеспокоенным. У него даже руки тряслись. Я на какой-то миг подумал, что не смогу вырулить. «Неужели мама не учила тебя, что ходить по проезжей части нельзя?» «Учила». Дашка все же не выдержала и заплакала. «Но тут редко бывают машины». «Редко», — сокрушенно покачал головой парень. «Нельзя так. И сама бы погибла. И я бы потом всю жизнь мучился. Но ты молодец. Хорошая реакция. Как резво отпрыгнула. Наверное, спортом занимаешься? Единоборство? Спортивная гимнастика?» «Нет», — покачала головой девушка. «Я и спорт плохо совместимы. Занималась танцами, но это было так давно, что уже забылось. Пальцы заледенели, колени дрожали, а на джинсы налипли листья и грязь. Но это ты зря про несовместимость со спортом. Реакция у тебя отменная. Молодой человек заметил неуклюжие попытки Даши трясущимися руками отряхнуть мусор и предложил. Давай помогу. Даша, как завороженная, наблюдала за тем, как новый знакомый аккуратно очищает полы ее пальто и штанины. У парня были широкие запястья, но худощавые кисти с длинными смуглыми пальцами. И короткими прямоугольными ногтями, в уверенных и четких движениях рук чувствовалась сила, несмотря на то, что парень лишь убирал с одежды Даши остатки пожухлой травы. Темные непослушные волосы лезли ему в глаза, и он постоянно сдувал тяжелые пряди. Дашка едва сдержалась, чтобы не заправить изрядно отросшую челку ему за ухо. Это показалось таким естественным, что девушка даже руку протянула, прежде чем осознала, что делает. Ну вот, следов почти незаметно. Улыбнулся парень, а Даша, испуганно закусив губу, спрятала руку в карман. «У тебя точно ничего не болит?» «Нет». Девушка смущенно отвернулась. В темных бархатных глазах читалось такое искреннее переживание и сочувствие, что стало не по себе. А еще новый знакомый был просто нереально красив. Или это просто показалось из-за стрессовой ситуации и хлынувшего в кровь адреналина. «Давай я все же отвезу тебя домой, а то чувствую себя виноватым». Голос у него тоже был волшебный. Низкий, пархатный. Хотелось закрыть глаза и слушать. Услышав предложение, Дашка чуть было не прыгнула в машину, радостно закивав головой, но тут проснулся червячок сомнения. Слишком часто в последнее время по телевизору и в интернете встречались упоминания о жертвах маньяков. Дашка никогда не была настолько отчаянной, чтобы садиться в машину к незнакомому парню. Впрочем, из знакомых парней с машиной у нее был только один — Брат лучшей подруги — Тёмка. Он называл их сырки селявками и иногда под хорошее настроение катал по вечернему городу. «Ну что ты молчишь? Поехали?» — Напомнила себе новый знакомый. Такой светлой и открытой улыбки у маньяка быть просто не могло. Но Даша всё же отрицательно замотала головой. «Я уж лучше пешком». «Ты боишься?» — угадал её мысли парень, а у Дашки от его улыбки неожиданно прилила к щекам кровь. «Нет». Честно ответила девушка, но тут же добавила. Но все же. Осторожная. Молодец. А может быть, тогда хотя бы выпьешь со мной кофе? Кафешка тут за углом в пяти минутах ходьбы. И если ты подождешь, пока я припаркую нормально машину, мы можем туда прогуляться. Даже не знаю, — протянула девушка. Как-то я чуть тебя не сбил. Должен же я загладить свою вину. Ну, если учесть, что это я шла посередине дороги, то неизвестно, кто и перед кем должен извиняться. Вот и будем извиняться на пару. Ну, пойдем. что ты теряешь? голову, — подумала Даша и согласно кивнула в ответ на вопросительный взгляд. Маленькое уютное кафе пахло латте, имбирём и свежей выпечкой. Даша, обогнув столики в центре, целеустремленно направилась в угол зала и села к стене. Сделано это было неосознанно, но именно так девушка чувствовала себя защищенной. Она могла видеть посетителей, не ощущая спиной чужие взгляды. Черноволосый незнакомец, понимающе усмехнулся, устроился напротив, по-хозяйски придвинув к себе меню. «Пирожное кофе будешь?» — поинтересовался он. «Может быть, чизкейк?» «Нет», — решила не наглеть Даша и заказала себе обычный американо. Судя по поведению молодого человека, платить он намеревался сам. А Даша не любила чувствовать себя обязанной. Парень оказался общительным и милым. Даша только улыбалась, кивала, боясь сказать что-то не в тему, и маленькими глоточками с наслаждением пила ароматный обжигающий кофе. У нового знакомого была гладкая, смуглая кожа, словно он недавно вернулся с юга, и слегка раскосый восточный разрез темных глаз. Когда парень улыбался, на щеках появлялись ямочки, и Даша переставала понимать, о чем он говорит. «Вот чёрт!» Через некоторое время всполошился молодой человек, мельком взглянув на часы. «Я же опаздываю! Прости, ради бога, но у меня через десять минут тренировка. Прогулять нельзя. Без тренера занятия не начнутся. Молодой человек вскочил, суетливо натянул короткую кожаную курточку, слишком легкую для ноября, жестом подозвал официанта, чтобы расплатиться, и уже направившись к выходу, достал из сумки с документами визитку. Он немного помедлил, прежде чем протянуть ее погрустневшей Даши. «А приходи к нам заниматься», — неуверенно произнес он. «У меня, правда, все больше дети, лет по 15-16, но, думаю, тебе понравится капоэра. Ты грациозная и пластичная». Даша машинально взяла из рук парня маленькую пластиковую карточку, а пока придумывала, как бы поизящнее ответить на пассаж про шестнадцатилетних детей, новый знакомый крикнул «Пока!» и выскочил из кафе. Девушка ошарашенно посмотрела ему вслед, приложила руки к пылающим щекам и, только прочитав на визитке, Павлюков Вадим Дмитриевич, тренер капоэра, поняла, что они даже формально не познакомились. Его-то имя хотя бы указано на визитке, а ее он так и не спросил. Даша сомневалась, что хочет заниматься спортом, тем более с таким непонятным названием. Но вот еще раз посмотреть на красавца Вадима было заманчиво. Осталось только выяснить, что такое капоэйра и с чем его едят. Решив, что сегодня вечером все обязательно разузнает в сети, девушка накинула на плечи пальто и отправилась домой в состоянии смятения. Неожиданная встреча взбудоражила, и Даша никак не могла для себя решить, стоит ли вывязываться в сомнительную авантюру. Впрочем, дома уже, наверное, давно ждет лучшая подружка, Ирка, которая еще ни разу в жизни не дала неправильный совет.